«Уезжайте!» Тея вытащила из мешка мачете и взяла его обеими руками. Замахнулась и с силой обрушила туда, где у констебля шея соединялась с правым плечом. Лезвие удивительно тихо врезалось в плоть. Встретила кость, и ударная волна поднялась от ножа по рукам Теи. Констебль закричал больше от изумления, чем от боли, и упал на колени, вцепившись в плечо, будто его туда ужалили. Она вынула мачете обратно, на сей раз с резким шлепком, отступила назад и подняла над головой. За лезвием тянулась тонкая лента крови. Тогда она ударила снова, на этот раз с таким криком, что мальчик под столом Эйвери суетливо задергал свой наручник. Это был, безусловно, самый безумный момент в ее жизни, когда она в последний раз направила свое лезвие, точно хищный коготь, прямо в голову Чарли Ридлу и череп Констебля раскололся с глухим треском, как орех. Он упал ничком на гравий, в мелкие ростки клевера, выглядывавшие между камней. Тею, которая все еще сжимала мачете, застрявшие в голове у толстяка, потянула за ним, пока она не выпустила оружие. Из воскресного дома донесся выстрел. Она услышала его, но на то, чтобы осознать, что это было, потребовалось несколько мгновений. Джон Имя мужа звоночком раздалось у нее в голове. Она, спотыкаясь, вышла из оранжереи, стряхнула с себя тьму, грозившую пятном растечься по ее разуму, заслав взор, пробралась к пасторскому дому через траву, что росла ей по колено. На полпути к крыльцу увидела, как ее муж вышел из заувитых шиповником колонн, как он спустился по ступенькам перед ним и встал на краю лужайки. Вид у него был растерянный. Заметив ее, он поднял руку, и на мгновение холодные пальцы, которые еще недавно сжимали ее сердце в оранжерее, расслабились. Но потом Эвери покачал головой и заговорил. Его губы сложились, чтобы произнести одно единственное слово. При этом у него между губами лопнул кровавый пузырь, но различить это слово все равно было легко. «Уезжайте», — сказав это, он рухнул в высокую траву, будто хапка дров. Тея подбежала к нему, упала рядом, но не ничком, как Эйвери. «Потому что я не умерла». Она перекатила его на спину, приподняла голову и увидела дыру в джинсовой рубашке чуть ниже груди. Как она сразу этого не заметила? Она что, слепа? Она повторяла его имя снова и снова, сначала тише, потом все громче, но его взгляд уже застыл и остекленел. Его не стало. Билли Коттон выбрался на крыльцо ногой с пистолетом Кука в руке. Уставился на жену Эйвери, рыдающую над трупом карлика. Коттон наблюдал за всем этим, как за драмой, в которой сам принимал участие. На лице его отражалась жалость и печаль. Он двинулся вниз по ступенькам, думая, что мог бы прочитать ей какую-нибудь проповедь. Как-никак она была последней, кто остался из его прихода. Вынесла столько тягот во имя него. Но когда Тея увидела его с оружием, она отпрянула, будто заставляя себя бросить мужа. Встала на четвереньки и поползла, потом поднялась на ноги и побежала, чтобы в мгновение ока забраться в плимут. Коттон представил себе, каким, должно быть, выглядел в ее глазах. Голый старик, размахивающий руками, еще и с пистолетом неуклюжий, как настоящее чудище. Колеса машины завращались на траве, взметая землю, и она вырвалась через ворота, повернула направо на окружную дорогу и исчезла из виду. Коттон дошел до оранжереи, где остановился, прислушиваясь к затухающему в пении цикад сидящих на деревьях шуму плимута. Бензиновый генератор зачихал за оранжереей. Запнулся несколько раз и, наконец, замер. В наступившей тишине Коттон услышал иной звук из оранжереи — всхлипы и металлические лязги. Почти позабыв о пистолете в руке, Коттон с любопытством вошел в дверь.